Вторым моим мучником оказался пятидесятишестилетний светский фотограф по имени Р. Говард Ричфилд из города Уинзер, штат Онтарио. Он писал, что его жена годами не даёт ему покоя, требует, чтобы он тоже втёрся в это выгодное дельце, стал художником. Его любимые художники Рембрандт, Сарджент и Тициан. Но он Благоразумно добавлял, что сам он в их духе работать не собирается. Он писал, что интересуется скорее сатирической стороной живописи, чем художественной. В поддержку своего кредо он приложил изрядное количество оригинальных произведений масло и карандаш. Одна из его картин, по-моему, главный его шедевр, навеки врезалась мне в память. Так привязываются слова популярных песенок. Это была сатира на всем знакомую будничную трагедию невинной девицы с длинными белокурыми локонами и в имеобразной грудью, которую преступно соблазнял в церкви, так сказать, прямо под сенью алтаря её духовник. Художник графически подчеркнул живописный беспорядок в одежде своих персонажей, но гораздо больше, чем обличительный сатирический сюжет, меня потрясли стиль работы и характер выполнения. Если бы я не знал что Ричфилд и Бембикремер живут на расстоянии сотен миль друг от друга, я поклялся бы, что именно Бембикремер помогала Ричфилду с чисто технической стороны. Не считая исключительных случаев, у меня в 19 лет чувство юмора было самым уязвимым местом, и при первых же неприятностях от миралы иногда частично, а иногда и полностью. Ричфилд и мисс Кремер вызвали во мне множество чувств, но не рассмешили ни на йоту. И когда я просматривал их работы, меня не раз так и подмывало вскочить и обратиться с официальным протестом к Сье Ёшото. Но я не совсем представлял себе, в какой форме выразился бы этот протест. Должно быть, я боялся, что, подойдя к его столу, я закричу срывающимся голосом: "У меня мать умерла, приходится жить у её милейшего мужа, и в Нью-Йорке никто не говорит по-французски, а в комнате вашего сына даже стульев нет". Как же вы хотите, чтобы я учил этих двух идиотов рисовать? Но я так и не встал с места. Настолько я приучил себя сдерживать приступ отчаяния и не метаться зря. И я открыл третий конверт. Третий мои ученицы, оказалась монахиня женского монастыря Святой Иосиф по имени сестра Ирма, преподававшая кулинарию и рисование в начальной монастырской школе неподалёку от Торонто. Не знаю, как бы лучше начать описание того, что было в её конверте. Во-первых, надо сказать, что вместо своей фотографии сестра Ирма без всяких объяснений прислала вид своего монастыря. Помнится также, что она не заполнила графу возраст. Но с другой стороны, ни одна анкета в мире не заслуживает, чтобы её заполняли так, как заполнила её сестра Ирма. Она родилась и выросла в Детройте, штат Мичиган. Её отец в миру служил в отделе контроля автомашин. Кроме начального образования, Она ещё год проучилась в средней школе. Рисованию нигде не обучалась. Она писала, что преподают рисование лишь потому, что сестра такая-то скончалась, и отец Циммерман. Я особенно запомнила эту фамилию, потому что так звали зубного врача, вырвавшего у меня восемь зубов. Отец Циммерман выбрал её в заместительницы покойной. Она писала, что у неё в классе кулинарии 34 крошки. А в классе рисования 18 крошек. Любит она больше всего Господа и слово Божье. Ещё любит собирать листья, но только когда они уже сами опадают на землю. Любимым её художником был Дуглас Бантинг. Сознаю, что я много лет искал такого художника, но и следа не нашёл. Она писала ещё, что её крошки любят рисовать бегущих человечков, а я этого совсем не умею. Она писала, что будет очень стараться, чтобы научиться лучше рисовать, и надеется, что мы будем к ней с несходительной.